Фактически у четырехглазки два вполне обычных глаза, только зрачки их сильно вытянуты в вертикальном направлении и разделены на две части специальной перегородкой. Преломляющие субстанции верхней части прозрачных сред глаза приспособлены для зрения в воздушной среде, нижние – в водной. Особенно трудной задачей оказалось конструирование глаз для животных, способных очень быстро перемещаться. Бакланы, которым, как и всем птицам, для полета необходимо самое дальнее зрение, а в воде при ловле рыбы самые ближние, могут очень сильно менять кривизну хрусталика. Если у человека даже в юности преломляющая силы глаза достигает всего лишь 15 диоптрий, то у бакланов Она составляет 40-50, поэтому они одинаково хорошо видят и небольшую рыбешку, стремительно удирающую к зарослям подводной травы, и орла, висящего высоко в небе у них над головой. Очень хорошо видят и в воде, и на суше большинство тюленей, и многие морские змеи, а вот пингвины, покидая воду, становятся очень близорукими. очень сильно отличаются глаза современных животных по своей чувствительности к свету. Причина этих различий понятна. освещенность на земном шаре изменяется в широких пределах. То светит яркое солнце, то день становится пасмурным, то наступает глухая ночь. Многие животные постоянно живут в темноте, под землей, в пещерах, в глубине океанов. Многие днем спят. и только ночью выходят из своих убежищ. У таких животных обычно или очень большие и очень чувствительные глаза, или эти органы оказываются редуцированными, и их хозяевам приходится обходиться без зрения. Иногда глаза достигают прямо-таки гигантских размеров. У глубоководных моллюсков до 20 сантиметров в диаметре, а у маленькой амфиподы равны трети длины тела. У глубоководных рыб и моллюсков глаза имеют телескопическую удлиненную форму и очень большой зрачок. Все эти приспособления направлены на то, чтобы собрать внутри глаза как можно больше световых лучей и сфокусировать их затем на световоспринимающих элементах, которые обладают очень большой чувствительностью. Совет, чтобы отчетливо видеть, нужно в сто раз меньше света, чем человеку. Еще одной очень интересной особенностью обладают глаза глубоководных рыб и наземных хищников. У них внутренняя поверхность глаза имеет блестящий слой, так называемое зеркальце, которое очень хорошо отражает падающий на него свет. Благодаря этому зеркальцу светятся по ночам кошачьи глаза. Ни у волка, ни у кошки, ни у крокодила света глаза не вырабатывают, а отбрасывают попавшие внутрь и сконцентрированные на их задней поверхности слабые световые лучи звезд, луны, далеких огней. Поэтому в полной темноте глаза светиться, конечно, не могут. Поистине жуткое впечатление производят на запоздалого путника, оказавшегося ночью в лесу, яркие, как угольки, внимательно следящие за ним из тьмы, глаза. Однако не следует думать, что назначение зеркальца пугать по ночам людей. Задача его иная. Вновь отразить световые лучи на световоспринимающие элементы и тем самым усилить их действие. Глаза, снабженные зеркальцем, способны максимально полно использовать все крохи света, пришедшие сюда. Люди, к сожалению, лишены этого ценного приспособления, и поэтому глаза не выдают нас, когда нам случится ночью притаиться в засаде. Воспринимающими элементами глаза являются колбочки и палочки. Колбочек в человеческом глазе около семи миллионов а палочек и того больше, около 130. Распределены светочувствительные элементы неравномерно. Колбочки расположены гуще в центральной части зрительного поля.